14. «Родители, я хочу кушать и спать!» капризно смотрит на нас старшая дочь. «Я тоже». Младшая плюхается на пол и кривит мордашку. Напряжение спало, девочки чувствуют это, позволив себе снова быть детьми. мохнув жена суетится с перекусом, а я решаю повторно обыскать помещение. Проверяю второй выход с противоположного конца магазина, оказавшийся закрытым ставнями. Прохожусь по торговым рядам, выглядящим почти как в мирные времена. Лишь потекли холодильники со скоропортящейся едой, а также заплесневел хлеб. В остальном магазин предлагает роскошный выбор пропитания. Сухие завтраки, бакалею, сладости и напитки. А самое интересное — алкогольный отдел, набитый спиртным с нижней полкой, где темнеет рядок с любимым красным испанским вином. «Мы не сможем спать в этой воне. Надо избавиться от протухшей еды. Я помогу тебе», — неожиданно заявляет жена, «стоит мне возвратиться с осмотра». Около часа занимает чистка холодильников от тухлятины. Мы закидываем пропавшие продукты по большим черным пакетам и выбрасываем их во двор через щель в ставнях. «Ты видел, что там?» спрашивает жена, когда мы заканчиваем с работой, показывая в сторону закутка, скрытого за одним из шкафов. «Что там?» «Душевая», — Устало улыбается она. «Все равно воды в трубах нет». «Зато сколько воды в бутылках». Она кивает на вереницу полных пятилитровок. «И что?» «Не понимаю, к чему она клонит». «Мы почти месяц снимались. У нас скоро вши появится, посмотри на нас». В зеркале над кассой я будто впервые смотрю на свое потемневшее небритое лицо. На руки, обожженные, грязные, с черными полукружиями ногтей. На супругу, чье лицо покрыто сажей. На детей, чумазах, с клоками нечесанных волос. Мы похожи на семейство бомжей. Хватит экономить воду, с горечью решаю я, вспоминая запас, сгинувший в пожаре. В итоге... Семь литровых бутылей, мыло и шампунь превращают нас обратно в приличных людей. Закончив с процедурами, со скрипящей от чистоты кожей и благоухающими волосами, озябшие и уставшие, мы устраиваемся в одних трусах на полу, прижавшись друг к другу. Жена нашла силы постирать в ведре одежду, бухнув кучу порошка, решив, что дезинфекция не будет лишней, развесив ее гирляндами на полках. Младшая крутит в пальцах мокрые волосы, смотрит на нас и смеется колокольчиком. Так заразительно, что мы тоже начинаем смеяться. Мне становится хорошо и спокойно. Будто все, что с нами происходит, лишь игра, а впереди нас ждут лишь очередные развлечения. Даже распухшее колено перестает ныть. Из узкого окна, под потолком, мелькает розовый луч. Долгая ночь подходит к концу, и наступает новый день. «Рассвет», — произношу я растерянно, застигнутый врасплох, вспомнив о новых охотничьих часах, которые оставил на полке перед тем, как идти мыться. Нашариваю их в потемках. Без двадцати минут семь. «Уже утро. Поедим и спать», — зевает супруга. Переодевшись в чистую одежду, найденную в рюкзаке, обустраиваю место для ночевки. Из листов картонных коробок сооружаю настил, расположив его в самом широком проходе. Раскладываю на нем палатку, соорудив конструкцию на удивление быстро, а также раскручиваю четыре спальных мешка. Дети смотрят на мою работу с восхищением и с восторженными визгами прячутся каждая в свой «домик». Отыскав полку с батарейками, привожу в порядок фонарь супруги подвесив его за крючок и соорудив таким образом в палатке импровизированную люстру. Девочки возбужденно крутятся, забираясь и выбираясь из спальных мешков, сыплют вопросами, удивляя неиссякаемым запасом энергии. После мы с женой берем по корзинке для покупок и проходимся по рядам в поисках провизии для позднего ужина. Две пачки крикеров, косичка копченого сыра, пакет пастеризованного молока, кукурузные хлопья, Четыре чудом уцелевших яблока, пачка миндальных орехов и бутылка минеральной воды. Стоит выложить добычу перед девочками, как они накидываются на еду, проливая молоко и сыпля крошками. Я также присоединяюсь к пиршеству, почти не прожевывая, наполняя пустой желудок. Наевшись, девочки с матерью быстро уснули, оставив меня доедать остатки, запивая водой из бутылки, в которой плавают разбухшие кусочки печенья. Вспомнив о полке с вином, я лишь минуту борюсь с искушением. Первый глоток терпкого напитка из пластикового стаканчика заставляет меня замычать от удовольствия. Устроившись в кресле за кассовой стойкой, задрав ноги на прилавок, я пью вино и чувствую, как с каждым глотком мое тело размякает. После третьего стаканчика тянет закурить. силы воли также хватает ненадолго. Тем более, что стойкость с сигаретами висит прямо за спиной, а до заветных палочек нужно лишь протянуть руку. Забравшись ногами на стойку, дотягиваюсь до окошка под потолком и приоткрываю узкую форточку, позволив летнему утру вдохнуть свежестью в темноту магазина. Закуриваю, смакуя под забытый за год воздержания вкус дыма, который за секунды добирается до мозга и взрывается там маленькой никотиновой бомбой заставив сознание поплыть еще сильнее. Я пью и курю, наблюдая, как тугие струи сизого дыма уносятся в окошко и лениво перебираю мысли, будто камушки на пляже. О прошлой жизни, в родителях, коллегах, покинутом убежище, старом приятеля, о нашей странной судьбе, еще о будущем, полном неопределенностей. Стоит покончить с первой бутылкой, я не раздумывая открываю вторую ощущая в теле нездоровую бодрость опьяненного человека. Просидев около часа, выпив вторую бутылку и выкурив с десяток сигарет, почти теряя от слабости сознания, я добираюсь до палатки, пролезаю в спальный мешок и моментально проваливаюсь в болото сна.